волшебное решение заведомо неразрешимой проблемы нечто способно отвести от ВДНХ и всего метро домоклов меч непостижимой и неумолимой угрозы посредине листка с пояснениями располос красно-бурое пятно Склеенную кровью броминовую бумагу пришлось чуть смочить чтобы она раскрылась не повредив мелко написанных на ней инструкций. часть номер Туннель, Д6 уцелевший установки до четырехсот тысяч квадратных метров смерч неисправно непредвиденный От отвление слова прыгли в глазах пытаясь соскочить с горизонтальных линий сливались в одно целое а смысл их оставался абсолютно непонятен отчаявшись сложить их в нечто осмысленное он передал письмо мельнику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 Для себя берегли. Военно мне говорили. Неудивительно. Им такое покажи, они тут же за старое возьмутся, невнятно бормотал мельник, пока Артем терпеливо дожидался объяснений. «Но неужели упустили? «Исправно. ну это, допустим, ладно. Значит, все таки поверили. Это действительно может помочь, не выдержал Артём в конце концов.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 останется забаррикадироваться в метро, закрыться наглухо, забыть о надеждах вернуться наверх и благодатсток на свинье и грибы. Как сталкер могу точно сказать, долго мы так не протянем. Но если у них есть улей, или где-то поблизости, как думал Хантер. Ракеты, догадался Артем, — Залп 12 ракет с кассетными осколочно-фугасными элементами.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 Ну и как туда попасть? — шесть. Здесь упоминается Д6. Метро 2 Указывается расположение одного из входов. Они утверждают, что туннель оттуда ведет в том числе и к этой части, но оговаривают, что при попытке проникновения в метро 2 могут возникнуть непредвиденные препятствия. Невидимые наблюдатели, припомнил Артем, когда-то услышанный разговор. Наблюдателя чушь и болтовня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 Смоленское выглядело угрюмо. Низкий полукруглый потолок, неширокие арки в мощных стенах, облицованных белым каррарским мрамором. Хотя по углам и зарык выступали декоративные ложные колонны, а стены поверху окольцовывала неплохо сохранившаяся лепнина, всё это только усугубляло первое ощущение. Станция производила впечатление давно осаждаемой крепости, которую ее защитники скупо украсили. Отчиунадок приняла еще более суровый вид. Двойная цементная стена с массивными стальными дверями по обе стороны от гермоворот, бетонированные огневые точки у входа в туннели все говорило о том, что у здешних обитателей есть основания беспокоиться за свою безопасность. Женщины Смоленска почти не было, зато все встретившиеся мужчины были при оружии. Когда Артем спросил у мельника напрямую, что происходит на этой станции, то только неопределённо мотнул головой и сказал, что ничего необычного не замечает. Однако Артема не оставляло странное ощущение, что на Смоленской царит напряженность. Все здесь словно чего-то ждали. Это чувство быстро передавалось вновь прибывшим. Палатки, в которых жили люди, были выстроены цепью посреди зала, а все арки оставались свободными